Начнем с того, что следует раз и навсегда отказаться от расхожего мнения, будто перевод должен легко читаться и не должен производить впечатление перевода. Вот комплименты, какими встретит всякий бледный пересказ наш критик-пурист, который никогда не читал и не прочтет подлинника. Если на то пошло, всякий перевод, не производящий впечатление перевода, при ближайшем рассмотрении непременно окажется неточным, тогда как единственными достоинствами добротного перевода следует считать его верность и адекватность оригинала. Будет ли он легко читаться, это уже зависит от образца, а не от снятой с него копии. Предприняв попытку перевести Лермонтова, я с готовностью принес в жертву требованиям точности целый ряд существенных компонентов. Хороший вкус, красоту слога и даже грамматику, в тех случаях, когда в тексте встречается характерный солицизм. Надо дать понять английскому читателю, что проза Лермонтова далека от изящества. Она суха и однообразна, будучи инструментом, в руках пылкого, невероятно даровитого, беспощадно откровенного, но явно неопытного молодого литератора. Его русский временами так же коряв, как французский Стендаль. Его сравнения и метафоры банальны, его расхожие эпитеты спасают разве то обстоятельство, что им случается быть неправильно употребленными. Словесные повторы в его описательных предложениях не могут не раздражать пуриста. И все это переводчик обязан скрупулезно воспроизвести, сколь бы велико ни было искушение заполнить пропуск или убрать лишнее. К моменту, когда Лермонтов начал писать, русская проза успела обнаружить пристрастие к определенным словам, ставшим обиходными для русского романа. Всякий переводчик в процессе своей работы начинает осознавать, что помимо идиоматических выражений, язык передающий содержит целый ряд постоянно повторяющихся слов, которые, хотя и не представляют труда для перевода, встречаются в языке принимающем гораздо реже, особенно в разговорной практике. Вследствие длительного употребления эти слова стали как бы указательными или знаковыми, выводящими нас на перекрестки ассоциаций, на сборные пункты взаимосвязанных понятий. Они скорее обозначают смысл, нежели уточняют его. Среди приблизительно сотни таких слов-указателей, знакомых каждому изучающему русскую литературу, можно выделить особых любимцев Лермонтова. Задуматься. Он невольно задумался. Неизъяснимый. Подойти. Невольно. Гибкий. Принять вид. Пристально. Мрачный. Молчать. Вдруг. Мелькать. Уже. Долг переводчика повторить по-английски эти слова со всей возможной педантичностью, хотя бы даже удручающей, с какой они встречаются в русском тексте. Я сказал со всей возможной педантичностью по той простой причине, что в зависимости от контекста, в некоторых случаях, слово имеет два или более смысловых оттенков скажем, «a slight pause» или «a moment of silence» могут оказаться лучшими эквивалентами для хрестоматийной минуты молчания, чем буквальное «a minute of silence». Не будем также забывать, что если в одном языке писатели заостряют внимание на том или ином выражении лица, жести, способе движения – в другом это само собой разумеется и потому редко находит или вовсе не находит своего словесного выражения. Небрежение русскими писателями XIX века точными оттенками цветового спектра приводило к заимствованию несколько курьезных эпитетов, употребление которых оправдывается литературной традицией. В случае с Лермонтовым это озадачивает. Ведь он был не просто художником, в буквальном смысле этого слова, но вообще имел хороший глаз на цвет и умел передавать его. Так на страницах героя нашего времени лица различных персонажей то и дело багровеют, краснеют, розовеют, желтеют, зеленеют и синеют. Четыре раза в романе повторяется романтический эпитет «тусклая бледность». Галлицизм, означающий матовую, лишенную всякого оттенка белизну. В Тамане лицо малолетней преступницы покрывает тусклая бледность, изобличавшая волнение душевное. В княжнем Мэри это имеет место трижды. Тусклая бледность покрывает лицо княжны, когда она обвиняет Печорина в неуважении к ней. Тусклая бледность покрывает лицо Печорина, обнаруживая следы мучительной бессонницы, и непосредственно перед дуэлью тусклая бледность покрывает щеки Грушницкого, в то время как его совесть ведет внутреннюю борьбу с его гордостью. Помимо таких кодовых фраз, как «Ее губы слегка побледнели», «Он покраснел», «Рука чуть-чуть дрожала» и тому подобное, Чувства выдают себя внезапными и решительными жестами. В Белле Печорин ударяет кулаком по столу, чтобы усилить слова «Она никому не будет принадлежать, кроме меня». Через две страницы он уже ударяет себя кулаком в лоб. Кое-кто из комментаторов расценивает этот жест как специфически восточный, при мысли, что он не сумел расположить к себе Беллу и довел ее до слез грушницкий тоже ударяет кулаком по столу поверив печорину что мэри с ним грушницким просто кокетничает тоже проделывает и драгунский капитан требуя внимания кроме того на протяжении всего романа герои друг друга постоянно хватают за руку берут под руку и тянут за рукав Топание ногою о землю тоже в большом почете у лермонтова но это внешнее выражение эмоций было нове для русской литературы того времени. Максим Максимович в Беле топает ногой о землю в порыве раскаяния. В «Княжне Мэри» Грушницкий топает ногой от досады, а «Драгунский» — капитан от брезгливости. Здесь не место разбирать характер Печорина. Вдумчивый читатель без труда составит себе мнение о нем, прочитав книгу.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 1761, и Вертера, воздыхателя Шарлотты С. в повести Гёте «Страдание молодого Вертера» 1774, в России того времени известно главным образом по французским переложениям, например, Сабелинджа 1804, через Рене Шатабриана 1802, Адольфа Констана,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 1823 31 Пушкина, а также разнообразной, хотя и более легковесной, продукцией французских романистов первой половины того же столетия, Нудье, Бальзак и так далее. Соотнесенность Печорина с конкретным временем и конкретным местом придает, конечно, своеобразие плоду, возвращенному на другой почве, однако сомнительно, чтобы рассуждения о притеснении свободы мысли со стороны тиранического режима Николая I, 1825-55, помогли нам его распробовать. В исследовании, посвященном герою нашего времени, не лишнее было бы отметить, сколь бы огромный подчас даже патологический интерес не представляло это произведение для социолога, для историка литературы, проблема времени куда менее важна, чем проблема героя. Что касается последнего, то молодому Лермонтову удалось создать вымышленный образ человека, чей романтический порыв и цинизм, тигриная гибкость и орлиный взор, горячая кровь и холодная голова, ласковость и мрачность, мягкость и жестокость, душевная тонкость и властная потребность повелевать, безжалостность и осознание своей безжалостности остаются неизменно привлекательными для читателей самых разных стран и эпохи. В особенности же для молодежи. Восхищение героям нашего времени со стороны критиков старшего поколения, по-видимому, есть не что иное, как окружаемые ореолом воспоминания о собственном отрочестве, когда они зачитывались романом в летних сумерках, с жаром отождествляя себя с его героем, нежели объективная оценка с позицией зрелого понимания искусства. О прочих персонажах романа в сущности тоже почти нечего сказать. Самый трогательный среди них, несомненно, пожилой штабс-капитан Максим Максимович, недалекий, грубоватый, чувствительный, земной, бесхитростный и совершенный неврастенник. Эпизод, когда обманувшее его ожидание встреча со старым другом Печориным заставляет его совершенно потерять голову, трогает сердце читателя как одно из самых психологически тонких описаний в литературе. Что до нескольких злодеев в романе, то Казбич с его цветистой речью в передаче Максим Максимовича весь вышел из литературной ориенталистики. А, впрочем, не будет большого греха, если американские читатели перепутают черкесов Лермонтова с индейцами Фенемора Купера. В самом неудачном из всех рассказов Тамани, который некоторые русские критики по непонятным мне причинам ставят выше остальных, Янко перестает нам казаться откровенно банальным только тогда, когда мы замечаем, что отношения между ним и слепым мальчиком возвращают нас, как приятное эхо, к разговору между героем романа и его обожателем в «Максиме максимович Другого рода перекличку находим в «Княжне» Мэри, если печорин романтическая тень лермонтова а грушницкий как уже отмечалось в русской критике гротескная тень печорина то на низшем уровне имитации находится слуга печорина драгунский капитан этот злой гений грушницкого едва ли поднимается выше заурядного комического персонажа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 совсем уже придуманная героиня, столь же придуманной родинкой на щеке. Белла, восточная красавица с коробки Рахат-Лукума. Что же в таком случае составляет вечную прелесть этой книги? Отчего ее так интересно читать и перечитывать? Уж, конечно, не ради стиля, Хотя, как это не покажется забавным, школьные учителя в России всегда склонны были видеть в ней образец русской прозы. Этого нелепого мнения, высказанного по утверждению мемуариста Чеховым, Можно придерживаться в том только случае, если понятиями общественной морали или добродетели подменять суть литературного творчества, либо надо быть критиком-аскетом, у которого вызывает подозрение роскошный изысканный слог и которого по контрасту неуклюжий, а местами просто заурядный стиль Лермонтова приводит в восхищение своим целомудрием и бесхитростностью. Но подлинное искусство само по себе не есть нечто целомудренное или бесхитростное, и довольно одного взгляда на отработанный до совершенства, до магического артистизма стиль Толстого, кое-кто считает его литературным преемником Лермонтова, чтобы стали очевидны досадные изъяны Лермонтовской прозы. И все же, если мы взглянем на него как на рассказчика, и если вспомним, что русская проза тогда пешком под стол ходила, а нашему автору было каких-то двадцать пять лет, то нам останется только поражаться исключительной энергией повествования и замечательному ритму, который ощущается не столько на уровне фразы, сколько на уровне абзаца. Слова сами по себе незначительны, но, оказавшись вместе, они оживают. Когда мы начинаем дробить фразу или стихотворную строку на составные элементы, банальности то и дело бросаются в глаза, а неувязки зачастую производят комический эффект. Но в конечном счете все решает целостное впечатление. В случае же с Лермонтовым это общее впечатление возникает благодаря чудесной гармонии всех частей и частностей в романе. Автор постарался отделить себя от своего героя, Однако для читателя с повышенной восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной мере заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом проецируется на судьбу Печорина, точно так же, как сон в долине Дагестана зазвучит с особой пронзительностью, когда читатель вдруг поймет, что сон поэта сбылся.